Глава пятнадцатая. «Здравствуй, Павел Дружинников», — сказал я. «Или кто ты там на самом деле?» «Я... Паша... Замри, Паша, руки на руле. Оружие где?» Ствол моего пистолета смотрел мужчине на подбородок. Мужчина тряхнул головой. К -к «Какое оружие?» — сказал он. И тут же сообщил. «Ничего такого у меня нет». «Замечательно», — сказал я. «Медленно двумя пальцами достань свой паспорт и протяни его мне. И затуши ногой сигарету. На полу. Сделай это тоже медленно, не спеша, пока мы не сгорели в твоей машине». Я махнул пистолетом. Водитель, тот самый студент, с которым я познакомился в поезде «Волгоград-Ленинград», вздрогнул. Его очки чуть сдвинулись к переносице, сместились ближе к кончику носа. Я отметил, прыщ еще не исчез с лица студента, но он заметно побледнел, И уже не сильно выделялся на загорелом лице. э, -э, -э" проблеял студент. Я паспорт! сказал я. Студент дернулся, точно по его креслу пробежал разряд электрического тока, будто с большим трудом оторвал правую руку от оплетенного бежевой пластиковой ленты рулевого колеса, не сводил глаз с пистолета Макарова. Направил указательный палец на меня. Я заметил, что его палец непроизвольно вздрагивал. Под вами, сказал студент, там паспорт. В сумке. Я переложил пистолет в левую руку. Ствол ПМ теперь указывал на верхнюю пуговицу рубашки студента. Нащупал на сидении рядом с собой потертую коричневую борсетку. Видел, как студент дернул острыми коленями. Он почти беззвучно потоптался подошвами по попол, куда выронил при виде меня сигарету. Я достал из барсетки паспорт гражданина СССР. Бросил борсетку в пустой ящик для перчаток. Поднял паспорт на высоту своего лица. Большим пальцем сдвинул обложку. — Павел Иннокентьевич Битков, — прочел я. Посмотрел на студента, сказал. — Битков, значит, Павел Иннокентьевич. — говорили, что дружинников. Я покачал головой и посмотрел Павлу Биткову в глаза. Сверил его лицо с фотографией в паспорте. Павел снова вздрогнул. — Обман, кругом обман, — пробормотал я большим пальцем, перелистывая страницы паспорта. — Не женат, детей нет, официально. — Прописан в Ленинграде, превосходно. Бросил паспорт поверх барсетки. Вынул из своего кармана удостоверение. Открыл его и предъявил взиравшему на меня сквозь мутные линзы очков Биткову. «Капитан Нестеров», — представился я, — оперативно-уполномоченный комитет государственной безопасности. Опустил руку с удостоверением и сказал. «Я не спрашиваю, почему ты здесь, Павел Битков. Это я и без тебя знаю. Я спрашиваю, кто тебя сюда отправил». Приблизил пистолет к лицу студента. Павел отшатнулся. «Я?» Никто, никто не присылал, я сам, просто так, я... Посмотри сюда, Павел Битков. Я снова приподнял удостоверение и спросил. Видишь, отпечатанную в типографии надпись под словами «Состоит в должности оперативного уполномоченного». Она гласит, что владельцу этого документа, то есть мне, разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия. Но вот кое-что там не указали. Мне разрешено и применение этого оружия, если того требует ситуация, понимаешь? Я захлопнул корочки, сунул их в карман жилета. Взял ПМ в правую руку. Павел чуть повернул голову. Он не спускал глаз с моего пистолета. «Сейчас ситуация именно такая», — сказал я. «Она требует... Просекаешь? Она требует, чтобы я прострелил тебе колено. Прямо сейчас, понимаешь меня, Павел Битков?» Я резко опустил ПМ и ткнул его стволом в ногу студента. Битков дернулся, ударился плечом о дверцу. «Не надо!» — вскрикнул он. — Прострелю, — пообещал я. — Не веришь? Выстрелю в тебя столько раз, сколько понадобится. Имею на это право. Никто мне не помешает. Даже милиционеры, если они примчатся на звуки выстрелов. Они только посмотрят мой документ и возьмут под козырек. — Проследят, чтобы простые советские граждане не мешали нашему с тобой разговору. Павел Битков. Я постучал дулом по ноге Павла. Тот снова вздрогнул. Отметил, что запах табачного дыма и запашок оплавившегося коврика уже не затруднял мое дыхание. Эти ароматы частично выветрились через приоткрытые окна. «Повторяю свой вопрос», — сказал я. «Кто заказал вам убийство журналистки Александры Лебедевой?» «Говори». «Ну, стреляю тебе в колено на счет три. Раз». «Два», — нажал большим пальцем на флажок предохранителя, — прозвучал тихий щелчок. Битков дернул ногой и визгливо воскликнул. «Не надо, я все скажу! Пожалуйста! Не знаю ни про какое убийство, это правда, я клянусь! Это журналистка! Серый сказал, что мы ее только ограбим, заберем у нее валюту!» «Какую валюту?» Я вновь поставил ПМ на предохранитель. Заметил, что дождь на улице закончился, но лобовое стекло уже не падали капли. Поёрзал на сиденье, устраиваясь поудобнее. Прижал ствол пистолета к ноге студента. «С этого момента говори подробнее», – потребовал я. «Какая валюта? Кто такой Серый?» Битков кивнул, судорожно склотнул. «Расскажу», – произнес он. «Все расскажу. Валюту она к операторам везла. Так, Серый сказал... Серый – это Сергей. Я не знаю его фамилию. Правда, не знаю. Я не вру. Я познакомился с ним где-то месяц назад в рюмочной на сеной. Он меня угостил соточкой, когда я остался на мили. Мы поболтали, он предложил подзаработать денег». Павел перевел дыхание. «Вот так сразу и предложил», — сказал я. «При знакомстве». Усмехнулся, надавил стволом на ногу. Павел покачал головой, оторвал взгляд от пистолета, посмотрел мне в лицо. Пролепетал. «Это... товарищ, простите, я не запомнил ваше имя отчество». «Зови меня, товарищ капитан», — подсказал я. Павел кивнул. «Товарищ капитан, серый сам ко мне подошел», заявил Битков. «Сказал, что не пьет в одиночку. Заметил, что у меня закончились деньги. Угостил, рассказал мне пару забавных историй. Мы с ним поговорили. О женщинах, об автомобилях, о жизни, в общем. Все как обычно. Он мне честно рассказал о себе. Сказал, что он из этих сидел, в общем. Попался по малолетству. Я тоже рассказал». Павел вздохнул. Он выдал мне печальную историю своей жизни. Сообщил, что действительно учился в университете. В этом году перешел на пятый курс. Пожаловался на размер своей стипендии. После Павловской реформы она стала совсем мизерной. Рассказал, что проживает сейчас вместе с отцом. У того проблемы на работе и крохотная заработная плата. Битков заявил, что денег ни на что не хватает, и что такая нищая жизнь его совсем достала. Признался, что он сообщил об этом и Серому, тогда в Рюмочной, когда разоткровенничался с тем месяц назад после выпитых пары-тройки соточек. Серый сказал, что заработать приличные деньги сейчас вообще не проблема, сказал Павел. Только за красивые глаза и за просиживание штанов в кабинете сейчас не платят. Говорил, большие деньги сейчас поднимают только те, у кого есть голова на плечах. И кто не боится рискнуть, сказал, что как раз придумал такое дельце. И ищет себе помощников, нетрусливых и неболтливых. Битков сообщил мне. Серый в общих чертах обрисовал ему в свою задумку. Он предложил вместе с ним облапошить э, хапуг, кооператоров. А что такого-то? Они народ обворовывают. Так пусть поделится с народом, с нами. А разве мы не народ? Очень даже народ. Мой отец за копейки днем и ночью батрачил. А они деньги сумками возят, да еще и валютой промышляют. А за такое еще недавно вообще к стенке ставили, между прочим. «Про валюту кто тебе сказал?» Спросил я. «Так, э, Серый...» Он сказал, что долго слил за этой журналисткой. Она подстилку к кооператоров. «Баба, не все такие. Им только деньги от нас нужны. Особенно таким красивым, как эта Александра». «Знаю, как они работают. Вы видели золотишко в ее ушах? А ее кольца? Это все контрабанда из-за границы. Кооператоры к нам везут. Вместе с валютой. Через Южные порты». «Это тебе тоже серый?» «Серый сказал». Павел потряс головой. «Да». «Разве вы не из-за валюты ее в поезде арестовали?» Только вы тогда сказали, что работаете в милиции. Серый сказал, что вы ее отпустили. Что она заплатила вам. Рассказал, что она с вами и... Того прямо в поезде. Это Серый так сказал не я. Он видел, как журналистка вернулась в свое купе вместе с сумкой. Говорит, что она вас наняла для охраны денег. Битков насупился и сообщил. Серый слышал, как вы с этой журналисткой в купе полночи того кувыркались. Говорил, что из-за ее стонов весь вагон почти до утра не спал. Говорил, что вы развели нас с папой, как этих... как лохов. Что вы поимели не только журналистку, на и половину наших денег. Но ведь Серый сам повелся на ваши угрозы. Это же он сказал, чтобы мы сошли на станции. Павел шмыргнул носом. Я снова надавил стволом ПМ на его ногу. Этот Серый все придумал. Он говорил, что мы по-легкому срубим деньжат. А эта журналистка и к ментам. То есть в милицию не пойдет, потому что сделки с валютой запрещены. Он сказал, что мы с папой в любом случае не прогадаем». Даже если у этой Александра с собой окажется маленькая сумма. Сказал, что валюта ему в любом случае нужна, чтобы свинтить за границу. Битков пожал плечами. «А нам что?» «Мы с отцом от него аванс получили. Он обещал, что даст еще столько же, когда вернемся в Ленинград. Он видел, как эта журналистка покупала билеты. Купил билеты в одном с ней купе из Волгограда. Сказал, что третий билет уже купили. И нам не повезло. Но это не страшно», — сказал. «Сказал, что просто сделает два укола, а не один. Только и всего». «Что за уколы?» «Я не знаю!» Я надавил на пистолет. «Правда не знаю!» Воскликнул Павел. «Она ведь... как должно было случиться. Мы доехали до Волгограда. Там сели на обратный поезд. Вместе с этой журналисткой. Серый ехал в соседнем купе. Мы узнали. Мужик из нашего купе сойдет с поезда еще днем. Все хорошо получалось. Серый перейдет к нам. А ночью сделает журналистский уколчик. Та проснется уже в Ленинграде». Павел снова шмыгнул. Она бы до Ленинграда и не поняла, что мы забрали деньги. А мы бы сошли с поезда на станции Лесная. Так Серый сказал. Там у него машина стояла. На ней бы в Ленинград рванули. Эти кооператоры бы нас вовек не нашли. Всем было бы хорошо. Но тут появились вы. Забрали журналистку. Серый испугался, что мы проболтаем ментам о его затее. Битков дёрнул плечами и сказал. В общем, мы свалили из поезда. Почти сутки просидели в какой-то глухомане. А Серый остался. Его-то вы не видели». так он сказал. Сказал нам потом, что вы вернулись, ну, и это... А, журналисткой. А Ночью он к вам пошел со шприцем, а вы проснулись. А у вас пистолет. Он сказал, что чудом вырвался. Сказал, что выпрыгнул из поезда на ходу, чтобы его не заметили. «Шею он себе не свернул?» – спросил я. Павел помотал головой. «Нет», – ответил он, – «только плечо ушиб. Весь бок себе расцарапал. И ногу подвернул, хромая теперь. Разозлился на вас. И на нас». Как будто это не он сказал, чтобы мы с папой сбежали тогда из поезда. Явился к нам домой, ругался, потребовал, чтобы мы вернули ему аванс. А где мы его возьмем? Мы с отцом уже почти все деньги потратили. Вот он и велел, чтобы отрабатывали. Битков печально вздохнул. Он стрельнул взглядом в мое лицо, но тут же опустил глаза и посмотрел на пистолет. Я заметил позади Павла движение. Это из арких дверей своей парадной шла Александра Лебедева. Она несла в руке сумку. Не смотрела по сторонам. Я хмыкнул. Привлек к себе внимание Биткова. Спросил. «Как вы этот аванс отрабатываете?» Павел дернулся, чуть приподнял над рулевым колесом руки. Но тут же положил их обратно, почувствовал давление пистолета. Лебедева вошла в парадную. «Вот», — сказал Павел, — «сидим тут с папой, по очереди. Ждем эту журналистку. Сера сказал, что она исчезла из города, но отпуск у нее скоро закончится. Поэтому мы тут и торчим». Серый сказал, что деньги она кооператорам пока не отдала. И что у нас еще есть шанс не про, не испортить это дело. Если, конечно, вы не забрали у нее тогда в поезде всю валюту. «Что ты сделаешь, когда вернется журналистка?» – спросил я. «Ничего». Я ткнул Биткову пистолетом в бок напротив почки. Павел тихонько пискнул. «Ничего», – сказал он. «Я правда вам говорю, товарищ капитан. Серый сказал, чтобы мы не светились перед ней. Я сразу уйду отсюда и позвоню Серому. Из телефона автомата». Что на стене около булочной? Он работает, я проверял. Серый пообещал, что так мы с папой отработаем аванс, а потом, быть может, получим мы еще денег, если Серый получит свою валюту. «Где Серый живет?» – спросил я. «Назови адрес». Павел изогнулся, потому что стол ПМ впился ему между ребер. «Я не знаю его адрес, честное слово, не знаю! Я у него никогда не был, товарищ капитан, у меня есть только номер его телефона в сумке, написан на спичечном коробке». Это мне Серый его записал. Он сказал, что редко выходит из дома, только в магазин. Сказал, если не дозвонюсь к нему сразу, чтобы я перезвонил через полчаса. Я должен только позвонить. Я вынул из сумки спичечный коробок с изображением звезды Героя Советского Союза и с подписью «Город-герой Ленинград». Увидел где там и цифры телефонного номера, написанные синими чернилами шариковой ручки. Сказал, поехали. «Куда?» – спросил Павел. «К тебе домой. Поговорю с твоим отцом. Послушаю его версию этой истории». Павел сглотнул. «Папа, сейчас на работе», — сказал он. «Подождем. Заводи мотор». Битков помотал головой. «Не могу. Товарищ капитан, я не могу». «А если я стрелю тебе ухо?» Павел дернулся. «Не могу», — повторил он. «Товарищ капитан, у меня нет ключа от этой машины. Это вообще не мой автомобиль. У меня и прав на вождение нет. Я не умею ездить за рулем, честное слово». «Это серый сюда машину пригнал. Он еще в субботу ее тут поставил, около парадной». «Мы с папой в ней только сидим. по очереди. Уже третий день подряд. Я от сказал, меня жена из дома выгнала». Павел скривил губы. То ли от боли, то ли он так улыбнулся. Я оставил спичечный коробок с номером телефона серого в карман своего жилета. Туда же убрал и паспорт Биткова. «Тогда слушай меня и запоминай, Павел. Повторять не буду. Сейчас мы с тобой выходим из машины. Неторопливо, без дерготни и суеты. Сразу идешь к арке. Тоже, не спеша». Становишься там лицом к стене. Проверяю тебя на предмет оружия. Побежишь, получишь пулю в ногу. Это я тебе гарантирую. Потому что у меня и значок ворошиловский стрелок имеется. Не промахнусь. Павел кивнул. Я спрятал его барсетку в свой рюкзак. Скомандовал. Выходим, Паша, без фокусов. Александра Лебедева, дочь генерала КГБ. Мне поручили ее защиту. Со всеми положенными при этом полномочиями. Вздумаешь чудить, парень? Наделаю в тебе дырок без промедления, рука не дрогнет. Выговор за твое убийство я не получу, понимаешь? А вот медаль или даже орден, вполне возможно. Имея это в виду, парень. Я первый выбрался из салона. Сунул за пояс пистолет, прикрыл его жилетом. Надел рюкзак. Наблюдал за тем, как неуклюже выбирался наружу битков. «Вперед!» — сказал я. «На выход! Не верти головой!» Павел двинулся через двор карки, медленно на прямых ногах. Будто дожидался выстрела спину. Я обыскал Биткова посреди тоннеля выхода из двора, не нашел у него ни холодного, ни огнестрельного оружия, обнаружил только сплющенную карамельную конфету в кармане его рубашки. По переулку мы шли молча. Около Булочной я поймал машину. Битков озвучил водителю адрес тот самый, что значился у него в паспорте. В пути мы с Павлом не разговаривали, я сидел рядом с ним на заднем сидении, держал руку на рукояти пистолета. В темный парадный, куда я вошел вслед за Павлом Битковым, пахло вековой, будто еще до революционной истории, пылью, и гарью. словно у кого-то из жильцов, дома сбежал и на плиту молоко. Я отдал Павлу его барсетку. Тот вынул из нее большой, похожий на оружие, ключ. Поковырял ключом в замочной скважине. Я тем временем разглядывал вертикальный ряд дверных звонков. Около двери. Верный признак того, что мы пришли в коммунальную квартиру. Мое подозрение подтвердилось. Павел еще из прихожей указал мне на обшарпанную дверь к комнаты, в которой он проживал вместе с отцом. Единственное, чем впечатлило меня жилище Битковых, так это высота потолков в комнате, да и во всей квартире. В остальном же и ленинграсское жилье показалось не непохожим на притон для бездомных. Я кинул взглядом засаленные обои, из-под которых местами выглядывали газетные заголовки со статьями. Посмотрел на превратившуюся со временем в хлам антикварную мебель. Вдохнул пропитанный запахами пота и алкогольного перегара застоявшийся воздух. Не ценил я и тусклый желтый цвет электрической лампы, одиноко свисавшей, с украшенного трещинами и бурыми пятнами потолка. Павел прикрыл за нами дверь комнаты и сообщил. «Папа вернется после четырех». «Подождем», — сказал я. Уселся за стол, примастил у ножки стола свой рюкзак, положил перед собой на столешницу пистолет. Павел взглянул на ПМ. Сел на скрипучий диван около окна. На улице у него за спиной, за грязными стеклами окна. Покачивал ветвями тополь. «Товарищ капитан», — сказал Павел, — «это правда, что журналистка...» «Александра, дочка генерала КГБ, вы сказали об этом еще там, у нее во дворе». «Правда, Паша», – ответил я. «Ее отец – генерал-майор Комитета государственной безопасности Виталий Максимович Корецкий. Слышал о таком?» Битков повертел головой. «Нет», – сказал он, – «не слышал». «Такие люди не перевозят валюту для кооператоров в поезде, Паша. Это кооператоры для них везут и несут все, что им прикажут. А к тем кооператорам, кто ослушается, приходят такие люди, как я». «С оружием». Я положил руку на пистолет. «И тогда кооперативы закрываются. Или переходят к другому владельцу. Понимаешь?» Павел дернул плечом, затем кивнул. Проводил взглядом пролетевшую на столу муху. Он снова взглянул на пистолет, вздохнул и спросил. «Товарищ капитан, и что теперь будет с нами? Со мной, с папой? Ведь мы же не знали, честное слово». Павел вздохнул. «Посмотрим», — ответил я. «Чуть позже решу вашу судьбу». Послушаю сперва, что расскажет мне твой отец.